«Соседи. Эпиграф. Тому, что рассказывают, верь наполовину» — японская пословица. «Я вам говорю, товарищ милиционер, это точно он!» — возбужденно говорила маленькая сухонькая старушка в потертом клетчатом пальто и смешной круглой шапке-котелке, сидя на краешке стула в кабинете старшего оперуполномоченного корепанова я не вчера родилась понимаете и я могу отличить убийцу от невиновного человека они не застрелили вы в тридцать седьмом году уважаемая алиса власьевна со вздохом проговорил карепанов перебирая листы в папке и старушка вдруг выпрямилась и приосанилась выбирайте выражение молодой человек тогда и порядка было больше да случались перегибы но в основном все правильно было но сейчас произнесет сакраментальную фразу Сталина на вас нет, с тоской и жалостью к себе подумал Карипанов, не поднимая глаз от папки с делом. Черт принес эту сумасшедшую бабку. Все нормальные люди обедать ушли, а я вынужден сидеть здесь с ней и выслушивать старческие бредни. Посетительница тем временем уже стучала по столу морщинистым пальцем с пораженным ревматизмом суставами, распаляясь все больше и больше, выкрикивала смешные угрозы. Карипанов, которому порядком надоел этот фарс, уже собирался отбросить все... церемонии выпроводить назойливую старушку, как вдруг она произнесла фразу, заставившую его передумать. «Полна квартиры, оружие, чего только нет, а? и так он и нас ночью перережет, упражняясь, а милиция так и будет в кабинетиках чьи распивать. Управы на вас нет...» «Так-так-так, стоп!» «Алиса Власевна...» Перебил ее карепанов передвигая к себе чистый лист бумаги и записывать. «Вот с момента про оружие, пожалуйста...» Чуть подробнее.